Глава 12. Взглянув на себя в зеркало в дамской комнате, Диана нахмурилась и прошла к кабинке. Но как только закрыла за собой дверь, услышала голоса. "Хелен, дорогая, ты очень нервничаешь", произнёс один голос, явно успокаивая. Когда прозвучало имя Хелен, Диана прижалась к стене и затаила дыхание. "Хотя зачем ей это? Её не должно волновать, чем обеспокоена бедная Хелен". Но она вынуждена была слушать. Мне кажется, я расстался с тело. Глупости. Может, мне подстричься покороче и перекрасить волосы? Точно, стану блондинкой. Ты не толстая, и тебе идёт быть брюнеткой, Хэлен крикнула. Мне надоело быть одинаковой на каждом приёме. Диана прислонилась к стене и закатила глаза. Она думала, что Хэлен умна, а та оказалась обычной бабой. Вот какую жену хотел Степан, пустышку. занятую своими волосами и гардеробом. Тебе нужна полноценная семья, тогда некогда будет думать о таких глупостях. Она у меня полноценная. Я имею в виду ребёнка. Хэлен молчала, а Диана затаила дыхание. Она вспомнила Лео, сына Стефано Висконти, и понимала, что в её жизни будет один сын. До конца дня она станет оплакивать потерю. В жизни Стефана появится много детей. К сожалению, муж против ребёнка. Он не хочет детей до такой степени, что это стало пунктом номер два в нашем брачном договоре. Диана уставилась на дверь. Оказывается, она ошиблась. Для него смерть сына — большая потеря. Или... Или для него дети — помеха. А ещё ребёнок — это слабое место. Жизнь научила Стефана Висконте быть осторожнее. Но чтобы настолько... Боюсь спросить, каков первый пункт. Вновь прозвучал голос. Хэллен всхлипнула. «Моя фамилия Милс. Я не должна претендовать на фамилию Висконти. Не понимаю, почему. Но это неважно. Немного обидно, конечно, хотя мне и с моей фамилией неплохо живётся». «Матерь Божья!» Диана по стенке сползла на пол. Он не дал жене свою фамилию. Не хотел от неё детей. Ужасно. Получается, с его стороны чистая сделка. А Хелен неужели любит его так сильно, что согласилась на все его пункты в договоре? А каков Лесли Милс, отец Хелен? Выходит, продал дочь чудовищу, убийце. Да, Лесли Милс недалеко ушёл от Стефана. Ну что, хорошо и выгляжу для жены будущего мэра. Голос Хелен вывел Дианы из задумчивости. Ты отлично выглядишь, подстать своему мужу, дорогая. Вытри слёзы и улыбайся. Пойдём в зал. Наверняка Стефано уже ищет тебя. Диана осталась неподвижно сидеть. Она только переступила порог этого заведения, а уже получилось столько ошеломляющих новостей. Сначала от Майкла, теперь от Хелен. Дверь захлопнулась. Наступила тишина. Можно было выходить, но она как будто приросла к полу. Всё же Стефано Висконти поймёт только Стефано Висконти, и то не всегда. Наконец она поднялась и вышла. Включила кран и долго смотрелась в зеркало. Какая ей разница, по каким мотивам Висконте женился? Её не волнует и то, что он станет мэром. Она уедет из этого города, дождётся Грифа, убьёт его и уедет. У неё нет здесь будущего. Но Диана вспомнила Дерека, сегодняшний рейд по квартирам. С каким энтузиазмом он помогал ей в поиске жилья. Она выключила кран и гордо расправила плечи. Глянув на своё отражение, осталась довольна. «Не стоит раскисать, вспоминая прошлое. Надо двигаться дальше. Быть храброй, а главное — мудрой». Диана подмигнула своему отражению и вернулась в зал. К ней тут же подошёл официант и предложил напитки. Мил ему улыбнувшись, она взяла бокал с шампанским и сделала глоток. «Диана!» — прозвучал голос Найта. Пришлось улыбнуться ему. «На таких приёмах улыбка не должна сходить с лица, поэтому Хелен часто не выдерживает. Сложно быть куклой». «Как я рад тебя видеть. Знаешь, зачем я позвал тебя сюда?» «Не имею ни малейших предположений». «Моя Наэль поступила бы так же». Он подбегнул ей. «Доверься мне». Ричард говорил загадками и, упомянув Наэль, остался совершенно спокоен. А ведь наверняка стервятники ждут его отставки, чтобы занять лидирующее место в городе. «Пойдём, я познакомлю тебя с вице-губернатором». Знакомиться не хотелось. Но она грациозно пошла за ней, тем гордо держа осанку. Каждый раз, когда высокий каблук касался мраморного пола, она старалась ступать так, чтобы её не было слышно, как кошка, которая медленно добирается до своей добычи. Но её добычи среди этих людей нет. Диана обвела взглядом зал, как будто надеялась увидеть гриффа. Гости стояли с фужерами в руках и разговаривали. Хелен смеялась в окружении дам, наверное, развлекала жену какого-нибудь чиновника. Засмотревшись, она чуть не врезалась в кого-то очень большого, но вовремя остановилась. Или руки Стефана её остановили, обжигая своим прикосновением место, где скрывался под платьем крест. Все дороги ведут к нему. Диана попыталась убрать его руки, или хотя бы одну. "Выглядишь потрясающе", тихо произнёс он. "Надеюсь, ты не прячешь оружие под платьем". "А ты security?" усмехнулась она. "У меня вообще нет привычки что-либо носить под платьем". Он тут же убрал от неё руки, недовольно мотнув головой, а она засмеялась. «Диана?» От голоса Найта она пришла в себя и прервала противостояние взглядов. Её голубой против синевы океана. Стефано был недоволен, она видела это. «Познакомься с Джаредом Стивенсоном». «Джаред?» — обратился он к невысокому мужчине. «Это Диана Оливер, самая красивая девушка нашего города. И к тому же она была подругой моей Наэль». Диана улыбнулась. Вице-губернатор взял её руку и поцеловал её. Ричард не соврал. Вы действительно очаровательны. Напоминаете мне принцессу из старого замка. Вы очень милы, продолжая улыбаться, ответила Диана, понимая, что поцелуй ей неприятен. А ещё у Джарда есть не менее очаровательная жена. Твёрдым голосом произнёс висконт, и мужчина тут же отпустил руку Дианы. Она перевела взгляд на Стефана, но он лишь усмехнулся. Помнит ли он, что целовал её руки так часто, как заходит солнце за горизонт? Мне надо с тобой поговорить, обратился к Дяне Найт и взял её под локоть. Он повёл её к столу. Дорогая моя, я не буду ходить вокруг и около, скажу сразу и напрямую. Зная твой талант, хочу предложить тебе работу. Тебе угрожает опасность? удивилась девушка. Найт говорил так, как будто и не было 3 лет её отсутствия. Но на самом деле она утратила талант и только сейчас возобновила тренировки. Я всегда живу в опасности. Но я не предлагаю быть моим телохранителем, их полно возле меня. Мне нужен человек, который увидит ложь в моём окружении. Твой наставник видит её лучше меня, и более того, он отлично разбирается в политике, а моя миссия здесь другая. Это отказ. Это красивый уход от предложения. Ты вернулась мстить Грифу, но вряд ли он так просто подставит тебе свою шею. Даже если и вернётся, то нанесёт удар первым. Ты даже не успеешь сообразить, что к чему. Он явно намекал на смерть Лео. Джон Грифин непредсказуем, от него можно ожидать чего угодно. Надо быть на чеку. А как быть на чеку, если она не знает последней информации? Может, идея найти работать на него не так уж и плоха? Она будет в курсе всех событий. Ричард, я подумаю. Я стану платить тебе достаточно, Диана, чтобы ты ни в чём не нуждалась. Была ли она ещё членом Мортенера? Наверное, нет. Остался лишь крест на плече и не более. Скорее всего, её изгнали из клана после смерти Мэта. Не скажу, что утопаю в деньгах, твоё предложение заманчиво. Тогда я заберу тебя из Мортенера. А я ещё там? Удивилась Диана, уставившись на найта. А ты думаешь, что нет? Я не игрушка, чтобы меня передавали из рук в руки. Диана начала злиться. Я никогда туда не вернусь. Да что ты, твёрдый голос ответил на все вопросы. Стефан появлялся из ниоткуда, как гром среди ясного неба. Из моего клана выходит только вперёд ногами. Она обернулась и недовольно посмотрела на него. Считай, что это именно тот случай. Она буквально испепеляла его взглядом. А Висконти только усмехнулся и глаз не отвёл. Она могла утонуть в кристально чистых водах, но Найт кинул спасательный круг. "Стефана, а зачем она тебе?" Стефана нахмурился и недовольно произнёс: "Она владеет навыками, которым я её обучил. Я похож на дурака, который отдаст её тебе?" "Видимо нет, потому что Ричард грустно вздохнул, и его плечи поникли. Даже Диана уставилась в пол, понимая, что она опять кукла. Актриса А Стефано Висконти умелый постановщик. Он не отпустит её из своей трупы. На кто сказал, что она не сумеет сбежать? Даже не надейся, что я продолжу работать на тебя. Она попыталась пропитать ядом эти слова, но висконти спокойно ответил: "А куда ты денешься?" "Вот же мерзавец!" Она открыла рот от удивления. "Я не переступлю порог твоего логова. С меня хватит." Диана подошла к Стефано поближе и шипнула: "В своей грязной делишке твори без меня." В таком случае, уезжая из города далеко и навсегда. Стефана был непоколебим, держался достойно. Он говорил, чётко проговаривая каждую букву, чтобы она ещё раз убедилась, что он ей не рад. Хватит, прервал их Найт. Поговорите об этом в другой день. Или никогда, прервала его Диана, отвернулась и пошла в другой конец зала. Она шла и чувствовала, что Стефана сверлит её взглядом, а значит, надо идти гордо и уверенно. За весь вечер душевно поговорить удалось лишь с женой главного гостя. Пришлось войти в женский круг Хелен. Слушать её не хотелось, но пришлось. Диана не почерпнула ничего интересного из этого пустого разговора: духи, наряды и косметика. Интересно, Стефану приходится слушать дома её комментарии по поводу туши для глаз и губной помады? Диана даже представить себе не могла эту картину. Да и к чёрту их всех. Хотелось уйти. Даже в толпе она чувствовала себя одинокой. ни ей с этими людьми ни о чем было говорить, ни им с ней. Отвечая на вопросы, приходилось лгать или увиливать от ответа, особенно от вопросов Хелен, которая хотела узнать слишком много. Где познакомилась со Стефано, чем занималась в его офисе и ещё и ещё. Так хотелось ей сказать правду, но что-то заставляло молчать. Пожалуй, женская солидарность, жалость к этой девушке и неприязнь к ней. А где познакомились вы? Раз уж Хелен может задавать вопросы, почему бы и не последовать её примеру? Ответ она уже знала. Как знала, на чём стоит этот брак, но не знала одного: любила ли Хелен Стефана? Нас познакомил мой отец. Хелен мечтательно улыбнулась. Когда я увидела Стефана впервые, поняла, что это мой мужчина. Я помню, как он галантно встал, улыбнулся, взял мою руку и поднёс к губам. Невероятный мужчина. Диана вымученно сглотнула, вспомнив, как часто он целовал её руки, лишь её, а теперь своей жене. Лучше об этом не думать. Но внезапный жар прокатился по её телу. Хотелось воздуха, и желательно морозного. Наверное, свадьба была грандиозной? Зачем она задала этот вопрос? Ответ прост: чтобы убедиться, что ей всё равно и чувств нет. А их быть не может. Ещё какая? Глаза Хэлен загорелись огнями. Она проходила в этом зале. Было очень много гостей, собрались сливки общества, где она обвела взглядом зал, понимая, что он стал ненавистен ей. Вот сейчас она точно уйдёт и больше никогда не увидит Стефано Висконти. У них нет точек соприкосновения. Жаль меня не было. Через силу улыбнулась Диана. Такую свадьбу пропустила. Я могу показать тебе фотографии. Хелен полезла в телефон и найдя нужное, продемонстрировала Диане. Да, Хелен была на собственной свадьбе принцессой. А Стефаны настолько красив, насколько жесток. Они оба выглядели счастливы, когда надевали друг другу кольца, когда танцевали, когда разрезали торт. Они улыбались везде, на каждой фотографии. И сложно было сказать, что этот брак сделка. Может, она придумала это сама? Дала простое объяснение, чтобы не было так обидно. А ей обидно? К сожалению, да. Глядя на снимки, она почувствовала обиду. Ужасное чувство, отвратительное и неожиданное. Ведь до этого момента никаких чувств не было вообще, кроме желания заплатить по заслугам. «Что вы рассматриваете?» Спокойный голос заставил обратить на себя внимание. Диана встретилась взглядом с синими глазами. В них плескалось ликование. Стефана знал, что показывает ей Хелен, и, кажется, был рад. Он хитро улыбнулся и притянул жену к себе. Она тут же захихикала и прильнула к нему. «Я показала Диане фотографии с нашей свадьбы». Стефана, не отрываясь, следил за Дианой, а она улыбнулась и произнесла. «Вы очень красивая пара. Надеюсь, ваши чувства к друг другу с каждым годом будут только крепнуть». Она вернула телефон Хелен, которая уже почти висела на мужа и пошла прочь. «Так и будет». Таковы последние слова, что она от него услышала. Она мотнула головой, словно пыталась их отогнать, и налетела на Ричарда Найта. «Диана, не будешь ли ты так любезно сходить в комнату Наэль и принести фотографии? Я не могу оставить гостей». «Со свадьбы?» «С какой?» — удивился Найт. «Хотя да, фотографии с нашей свадьбы тоже там есть». «Господи, она сходит с ума. Свадьба Стефана Висконти запала ей в душу. Надо ее стереть фотографиями Наэль». Вспомнить милую улыбку и щёлковые глаза. Конечно, схожу. Отличный повод уйти отсюда. Найт указал на дверь. За этой дверью второй зал, а за ним комната Наиль. Кажется, фотографии в её комоде, я ничего не стал менять, даже вещи оставил так, как она их положила. Не переживай, Диана коснулась плеча Ричарда. Я всё принесу. Он кивнул, а она отправилась за ту самую дверь. Открыла её, зашла и остановилась, поражённая убранством зала. Нет, тот, где сейчас проходило торжество, конечно, не сравнится с этим. Гладкий паркетный пол, начищенный до блеска, сверкал при свете зажжённых свечей. Это были электрические свечи, но выглядели точь-в-точь точь как настоящие. Они были вставлены в подсвечники, которые как будто сошли со старинных гравюр. Свет отражался в зеркалах, которые были всюду. Это было зазеркалье. где ощущались спокойствие и умиротворение. Середина зала была пустой. Диана подумала, что это бальный зал. Здесь хотелось танцевать в длинном платье нежные вальсы. Какая красота, прошептала она, любуясь огоньками свечей в зеркалах. Казалось, что огонь даже потрескивал. Хотелось его потрогать, но она затаила дыхание, закрыла глаза. Ей показалось, что она когда-то была здесь. Эти свечи, тишина, Не хватало одного человека, чтобы сложить всю мозаику. Она распахнула глаза и увидела его в зеркале. Ты?